Получит титулы и повестья, и жизнь его прервется на поле брани или в глубокой старости в кругу детей и внуков. Но как бы ни повернулась судьба, здесь его мир, его отчизна и дом, который он построит в питерских болотах или подмосковных рощах, станет для него родным. Другого не будет никогда. Он уснул, и во сне пришли к нему люди, пропавшие в безднах времени.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 как и Штильмарк, Линда Ковальская, налоговый инспектор, четверо парней из Нижегородского политеха. Серов вздохнул и открыл глаза. В кормовые иллюминаторы вливались солнечный свет и свежий утренний воздух. Заводами гавани пропел горн и грохнула пушка. Там над башнями форта Сын Анджело поднимали флаг. Ворон тоже просыпался. Слышалось шарканье ног. Потом раздался резкий голос Тега, стоявшего ночную вахту. «Штильмарк!» под... «Серов!» «Евгений Штильмарк! Что еще за загадки?» Он помотал головой, прогоняя сонные видения, и потянулся к одежде.